Глава двадцать восьмая. После. «Я один с Джейком. Теперь мы оба здесь, в лесу за домом Мартинов-Кляйнов. Пусть время идет, пусть птицы кричат с деревьев над фортом, меня самого как будто больше нет». И вдруг я чувствую чьё-то прикосновение и поднимаю глаза. Передо мной стоит огромная полицейская собака, немецкая овчарка. Я смотрел в её глубокие карие глаза, не снимая руки с бездыханной груди сына. Помнится, кто-то говорил мне, что нельзя смотреть собаке в глаза, что это может быть воспринято как вызов. Но я в тот момент испытываю нечто совсем иное. Великолепное животное смотрит мне прямо в душу, в тот её уголок, где она чует подобие жизни. Собака смотрела на то немногое, что от меня осталось, и звала меня назад. Я в этом уверен. Овчарка не двигается. Я слышу, как к нам приближаются люди. Но это не мешает установившейся между нами связи. Мы как будто говорим друг с другом два животных в лесу, обсуждающих самый главный вопрос. Он мёртв. Да. Я тоже не могу жить. Ты должен. Почему? Потому думаешь, оно того стоит? Конечно. Я не понимаю. И что как понимаешь? Больше всего на свете сейчас мне хочется умереть. Я не желаю вставать и возвращаться из леса, не вижу никакого смысла в том, чтобы продолжать дальнейшее существование. состоящей из миллионов бессмысленных секунд. Я хочу лечь рядом с сыном и никогда больше его не покидать. Одним словом, воли к жизни у меня больше нет. Или есть. Ведь что-то заставляет меня, например, дышать. Может быть, Рэйчел и Лэйни, это был бы правильный ответ, человеческий, ожидаемый ответ. Иначе я просто-напросто не был бы человеком. Но истинная причина заключается в том, что я страшно напуган. Я боюсь смерти. Я боюсь жизни. Я боюсь потери. Я боюсь перемен. Я боюсь всего и ничего одновременно. Инстинкт, передавшийся мне от предков, живший в доисторические времена, мучает меня, удерживает на краю. Он перезагружает мои мозги, он сужает моё видение до точки. Я больше не мыслю на годы вперед, или на несколько дней вперед, или даже на несколько мгновений вперед. Я даже не думаю на один вдох вперед. Я просто вбираю в легкий воздух и тут же выпускаю его обратно. Все свелось к примитивному механизму выживания. Я позволяю поднять себя и увести, хоть и продолжаю оглядываться самым. назад над Джейка я хочу заплакать но вероятно во мне иссяк запас слёз и вместо этого моё тело начинает сковывать смертельный холод я не хочу его здесь оставлять пытаюсь произнести я но из моих уст раздаётся лишь слабый шёпот не беспокойтесь мистер коннелли говорит коп. Мы позаботимся о нём. Мне кажется, вам нужен врач. Какой врач? Со мной всё в порядке. Полицейский крепко держит меня под локоть, и мы вместе идём по незаметной заросшей тропинке. И странное дело. Дальше я ничего не помню. Никак мы прошли мимо дома Мартина в Кляйнов. Ничто было потом. Я прихожу в себя только в машине скорой помощи. Медбрат подносит к моему лицу кислородную маску. Я вдыхаю холодный воздух и ничего больше не боюсь. Скосив глаза, я вижу блестящие инструменты, капельницу, манжет тонометра вокруг моего бицепса. На мне лежат три одеяла, но я не чувствую их веса. Просто полежите, мистер Коннелли. У вас резко упало давление. Мы сейчас сделаем укол, и всё будет хорошо. Нет. Не будет. На откуда парню об этом знать? И я не собираюсь ему ничего говорить. Просто закрою глаза. Когда я, наконец, в состоянии сесть без посторонней помощи, возле меня оказывается Рэйчел. Вместе с санитаром они помогают мне выйти из машины. Мы обнимаемся. По лицу ее безостановочно текут слезы, и она дрожит у меня в руках. Я держу ее, но все равно ничего не чувствую. «Наверное...» Я должен вести себя как-то иначе. Я оглядываюсь, в уверенности, что все вокруг смотрят на меня, изумляясь моему спокойствию и невозмутимости. Тебе холодно? На время перестав плакать, говорит жена. Со мной всё в порядке. Сознание немного проясняется, и я вспоминаю, а где Лэни? Ей лучше не... Она осталась с моей мамой. А я и не знал, что ее мать приехала с побережья. Надо признаться, я вообще ни разу не вспомнил о родителях Рейчел за все это время. Впрочем, я не звонил и своим родным. И вдруг я чувствую себя виноватым перед ними. Как не ни абсурдно это выглядит в данный момент». Раздается шум мотора, и еще одна скорая медленно подъезжает к нам. Я чуть было не забираюсь внутрь, чтобы сопроводить моего мальчика в больницу, как когда Джейк получил сотрясение мозга на тренировке по футболу. Но на самом деле от меня уже больше ничего не требуется, кроме одного — вбирать в себя воздух и тут же выпускать его обратно